Глава 47. Игорь Вика, ты здесь? Я открываю дверь в каждую комнату, проверяю даже в ванной, но девушки нет. Вновь хватаюсь за телефон гудок, а потом гробовую тишину в квартире разрывают едва слышная мелодия мобильного: Я иду на звук в надежде, что девушка здесь. А еще боюсь обнаружить ее без сознания. Жуткие картины проносятся перед глазами, и я уже не знаю, что думать. Весь извёлся. Как только найду её, дородов из виду не выпущу. Звук рингтона приводит меня в нашу спальню. Я растерянно оглядываюсь по сторонам, а потом замечаю на кровати забытый ею телефон. И вот тут мне уже окончательно становится не до шуток. Я стараюсь не накручивать себя. Звоню её тете, но Вика так и не появлялась. Седаю прямо на пол перед кроватью, пытаясь понять, куда она могла податься. «Проклятье!» За то время, что мы с ней знакомы, я абсолютно ничего не успел узнать о ее жизни. Знаю, какое мороженое она любит, какие фильмы предпочитает. Знаю, что ненавидит молоко, пьет чай без сахара. Но понятия не имею, есть ли у нее какие-нибудь друзья в городе, у которых она могла бы спрятаться от меня. Не знаю, сколько сижу вот так на полу, не в силах пошевелиться. Смотрю в одну точку и с силой сжимаю в руках телефон. Если обращусь в полицию, меня засмеют. Ее нет всего несколько часов. Да и что это изменит? Как ее найдут? Вдруг меня пронзает мысль. Если Вика забыла свой телефон, то никак не могла вызвать такси, а во дворе ее не было. Значит, она и не выходила из дома. Единственный, кого она знает в этом доме, Максим. Если она у этого соседа, если она прячется у него... Сначала обниму ее и зацелую, а потом хорошенько отчитаю. Срываюсь с места и вылетаю из квартиры, даже не закрыв за собой дверь. Зажимаю кнопку звонка, потом просто бью кулаками в крепкую сталь. Из своих квартир выглядывают соседи, кто-то даже грозится вызвать полицию. Я лишь огрызаюсь в ответ, окончательно теряя надежду найти здесь Вику. Мне впервые становится так страшно за человека, родного человека. Я хочу думать, что она просто добралась на такси до одного из отелей, заплатила за номер и уснула. Но противное чувство все еще скребет внутри меня. нашептывает, что что-то произошло, что-то плохое. Я возвращаюсь в свою квартиру. Звоню знакомому, прошу подключить к поиску полицию. Ничего толкового рассказать не могу, разве что приметы. Беременная блондинка с чемоданом в синем пуховике и белой шапке. Прошу, чтобы ребята как можно быстрее подъехали к дому и посмотрели записи видеокамеру охраны, потому что мне предоставлять какую-либо информацию отказываются. Не положено. Время тянется безумно медленно. Не спится. И когда в квартире раздается трель дверного звонка, я срываюсь с места в надежде увидеть Вику. Но к моему огорчению на пороге всего лишь Максим. «Вика родила». Вместо приветствия произносит он. «Что?» Это похоже на шутку, а мне сейчас не до шуток. Я не собирался говорить тебе этого до утра. Решил дать тебе время помучиться, осознать, что вот так просто можно в одно мгновение лишиться дорогого тебе человека, если не ценишь его. Но полицейские рядом с домом, которые размахивают налево и направо ее фотографии, переубедили меня в своем изначальном плане. Ей еще рано рожать. Пораженно произношу я и чувствую, как поднимается изнутри страх за ее ребенка жизни. Преждевременные роды, пожимает плечами он. Сделали Кесарева, и с ней и с ребенком все в порядке. Я дождался подтверждения и только после поехал домой. Спасибо. Единственное, что могу произнести сейчас. На самом деле мне хочется его ударить, но и в то же время я понимаю, что если бы Вика оказалась в такси, то я бы до завтрашнего дня точно не знал, что с ней произошло. А еще я понимаю, что во всем этом виноват именно я, потому что не должен был ее вообще отпускать куда-то. Надо было отобрать чемодан и закрыть ее в квартире. У тебя хорошая женщина. Береги ее, не будь идиотом, произносит на прощение Максим и уходит. А я так и остаюсь стоять на пороге квартиры с открытой дверью, не веря, что стал отцом. Вот так неожиданно, и меня не было рядом. От этого во рту появляется горечь. Я тот человек, который должен был поддержать ее в такую трудную минуту, а вместо этого был вдали и не мог ничего сделать. Меня охватывает безумный страх и волнение за своих девочек. Я, хватаю ключи, по пути к машине пишу ребятам, что Вика нашлась, и извиняюсь за беспокойство, а потом на скорости мчу к ней, чтобы лично убедиться, что с ней все хорошо». И больше ни за что на свете не отпускать и любить их больше жизни».